Он называл всех вымышленными именами. А когда излишние подробности грозили выдать личность человека, Вебер подменял и его окружение. Иногда объединял несколько клинических случаев в один. Таковой была общепринятая практика для защиты конфиденциальности всех вовлеченных сторон. Однажды он описал женщину, довольно известную в научной литературе. В килограммовой бесконечности он назвал ее Сара-М. Двустороннее повреждение зрительной коры средней височной области привело к акинотопсии, редкой и почти полной неспособности воспринимать движение. На мир Сары словно навели стробоскоп. Она не видела движения предметов вокруг. Жизнь превратилась в серию неподвижных снимков, связанных лишь с мутными траекториями передвижений. Она умывалась, одевалась и ела со скоростью покадровой перемотки. Стоило повернуть голову, как перед глазами возникал вихрь кружащихся картинок. Налить кофе стало для нее непосильной задачей. В одно мгновение жидкость свисала с носика кофейника, как сосулька, а в следующей уже расползалась по столу кофейными лужами. Любимая кошка стала пугать до смерти. Она то резко исчезала, то материализовалась из ниоткуда уже в другом месте. От телевизора резала глаза, птица в полете пробивала небо за стеклом полевым отверстием. Водить, перемещаться в толпе и даже переходить улицу у Сары М, естественно, тоже не получалось. Пленка застревала, и Сара замирала на обочине дороги тихого городка. Появившийся вдалеке грузовик мог сбить ее, как только она ступит на дорогу. Неподвижные изображения накладывались друг на друга, образуя бессвязанные, раздвоенные квадратные негативы. Машины, люди и предметы возникали в случайных местах. И даже движения собственного тела были не более, чем серии последовательных застывших поз. Этакая вечная игра в замри. Но вот что странно... Из всех живущих только Сара М. узрела о зрении то, что было скрыто от здоровых глаз. Если зрение — это быстрые, но прерывные вспышки нейронов, то непрерывное движение увидеть попросту невозможно, если только мозг не запускает процесс сглаживания. Получается, мозг Сары ничем не отличался от мозга других людей, кроме как неспособностью к этому самому сглаживанию. Сара — ненастоящая ими женщины. Ее могли звать как угодно. Она всплыла в памяти Вебера, когда он вступил на трап в аэропорту Лагуардия и исчезла, стоило ему через несколько часов оказаться прямо посреди бескрайней прерии, оказаться без всякого перехода, словно произошла смена кадра.